Пашин, подойдя к двери, задумался. Приказ некоего Амада объясним. Он понял, что на нахрапом спецназ позиции не сбить, и дальнейшие попытки штурма приведут к разгрому банды и позволят противнику, захватив с собой Гурбани, свободно покинуть ущелье. Поэтому и вызвал поддержку, своим же духом поставив задачу не допустить отхода русских. Решение принято правильное. Сам спецназ на штурм каменной крепости не пойдет и уйти не сможет. А удара сил этого спешившего сюда Геалудина не выдержит. Все же против четырех сотен штыков бойцы Пашина, даже при поддержке вертушек, не устоят. Все Амат просчитал правильно, за исключением одного. Григорий повернулся к Глебову. «Макс, как считаешь, сможешь поднять вертолет «Духов»?» Майор внимательно посмотрел на командира. «Хочешь провести воздушную разведку?» «Да, но при условии, что это осуществимо». «Ну, если откатиться за утес, что вполне возможно, то поднять вертушку реально, при условии, если боевики сразу не обратят внимания на движение вертолета и не обстреляют его». А чтобы избежать этого, можно применить дымовую завесу. «Так что Грик вполне». Паша на секунду задумался, потом взглянул на Глебова. «Давай, Макс, к машине. Как только мы поднимем, засораем дым, взлетаешь и сразу ныряешь за хребет. Дальше летишь параллельно ущелью на восток. Задача — обнаружение и оценка сил идущего сюда противника». — Только аккуратно, Макс. Очень аккуратно. — Понял. Я готов. Григорий обернулся к затинному, слышавшему его разговор с Глебовым. — Зорро! Пять зарядов черного дыма за сарай. Быстро! Есть, командир! Стена дыма выросла мгновенно, закрыв от кишлака стоянку вертолета Гурбани. А вскоре он поднялся из-за утеса, сразу же уйдя за вершину левого перевала. Амат понял смысл маневра русских и, не имея возможности обстрела вертолета, сообщил о его подъеме Хадиму. Геалудин принял информацию. Доклад от Глебова поступил уже на восьмой минуте полета. «Грик, я Макс. Говори, Макс. Наличие банды в ущелье подтверждаю. В колонне есть и бронетранспортеры, пять штук, и одна боевая машина пехоты». На нас прет солидная сила Грик. На тебя обратили внимание? Конечно. Но враждебных действий не предприняли. Иначе я не говорил бы с тобой. Как далеко от поместья авангард противника? Километрах в трех, может, в четырех. Но движется отряд достаточно быстро. Пашин приказал. «Возвращайся, но так, чтобы не быть видимым из ущелья». «Посадишь вертолёт за утёсом. Лески и бриджа в сарай». Григорий отключил связь. «Теперь ясно, что без штурмовой авиации не обойтись». Пашин достал радиостанцию, настроил её, проговорил микрофон. «Регистан, я Грик. Прошу ответить». Командир узбекской авиационной эскадрильи спокойно ответил с почти незаметным мягким восточным акцентом. «Регистан на связи». «Вы получили распоряжение в случае необходимости поддержать в Афганистане действия российского спецназа?» «И вновь в ответ спокойное. Так точно, получил. Прошу уточнить цель и задачу. Район, где вы находитесь, мне известен». «Отлично, майор. Слушай внимательно. Ко мне приближается банда, имеющая в своем составе около 400 штыков» а также боевую технику, кроме того, в главном доме и самом селении, находятся не менее сорока-пятидесяти боевиков. При одновременном штурме такую орду, сам понимаешь, мне не сдержать. — Понимаю. И готов поднять эскадрилю. Скажи, что нужно сделать пилотам. Григорий объяснил. Во-первых, надо ударить по кишлаку и, главное, по большому каменному дому, и западное окраине. Во-вторых, атаковать банду в ущелье. «Банда далеко от тебя?» «Нет. В трех-четырех километрах от Кишлака». «Понял. Жди поддержку и...» «Держись там, подполковник». Григорий передал на склон информацию о предстоящем авиационном налете. В ответ получил сообщение, что по хребтам на восток высланы разведывательные дозоры. Пашин одобрил инициативу Шувалова. Хадим Геалудин, командир боевой группировки гульбиддина Грубани, получив сообщение о нападении на хозяина и захвате того в плен русским спецназам, тут же поднял свою банду по тревоге. Сделал он это быстро. В бригаде, как именовал сборище маджахедов сам Хадим, ему удалось насадить армейские порядки. Собрав отряд, он лично вывел его в ущелье, организовав форсированный марш к усадьбе Гурбани. Хадим был информирован обо всем, что произошло в усадьбе хозяина. Особо Геалудин беспокоила вероятность применения противникам штурмовой авиации. Поэтому он приказал взять с собой все имеющиеся на вооружении группировки переносные зенитно-ракетные комплексы, и назначил наблюдателей за воздушным пространством, которые передвигались по хребтам, откуда обеспечен неплохой обзор. Наблюдатели были сведены в две группы по 20 человек. Чуть позже Хадим получил информацию о том, что русские ведут умелую оборону и подняли в воздух вертолет Гурбани. Когда до границы селения Гульбедина осталось чуть более трех километров, Геалудину доложили, что в небе появилась вертушка хозяина. Первым желанием Хадима было отдать приказ сбить вертолет, что советовали ему и ближайшие помощники. Но Геалудин сдержал искушение, решив не делать этого и сказав подчиненным. «И чего мы добьемся уничтожением вертолета?» Пилот наверняка уже сбросил своему командованию результаты разведки. Нам же следует защитить себя от штурмовой авиации А применимы сейчас зенитные комплексы Враг тут же предупредит летчиков, самолетов О том, что мы вооружены ПЗРК И пилоты будут действовать уже с учетом этого обстоятельства А это нам надо? Нет, братья, пусть вертолет кружит над ущельем сколько угодно Огня по нему не открывать Надумает уйти, не мешать А вот к встрече штурмовиков приготовиться немедленно. Их можно ожидать с минуты на минуту. Поэтому майор Глебов, уйдя за хребет одного из перевалов, смог вернуться в захваченное спецназом поместье, решив один по-другому гореть бы Максу вместе с лески и бриджем среди останков сбитого вертолета. Время между тем приближалось к четырнадцати часам. Разведывательный дозор, высланный майором Шуваловым по вершинам перевалов, сообщил, что видит внизу авангард противника. Тот следует походной колонной. Впереди три бронетранспортера БТР-60ПБ и одна боевая машина пехоты БМП-1, оснащенная пушкой «Гром». Чуть позднее те же разведчики сообщили, что по хребтам движутся и группы духов, постоянно следящие за небом. Пашин тут же связался с Рахимовым. «Регистан, я Грик. Слушаю тебя, друг. Есть подозрение, что приближающиеся силы противника имеют на вооружении переносные зенитные комплексы. Об этом говорит тот факт, что духами пущена по хребтам разведка, наблюдающая за воздушным пространством». Ты бы предупредил летчиков об опасности. Грик, занимайся своей работой. Мои люди прекрасно знают, что против них в любой момент могут быть применены средства противовоздушной обороны. А вообще, за заботу спасибо. Штурмовики появились внезапно. Сначала послышался отдаленный гул реактивных двигателей. Затем он смолк, растворившись в тишине гор, и вновь возник, уже оглушающим ревом заходящих на цель самолетов. Они атаковали объект поочередно, один за другим. Земля вздрогнула от мощных разрывов первого, второго, третьего, шестого. Затем все смолкло. Остался звон в ушах, песок на зубах, да тошный запах гари. Подполковник попытался рассмотреть дом, Гурбани, но увидел лишь стену сплошного черного дыма. Потребовалось минут десять, пока ветер не снес эту стену в сторону. И крепости террориста Григорий не обнаружил. Вместо нее увидел сплошные руины высотой не более метра, а рядом во дворе аккуратные дымящиеся воронки. Одновременно за небольшим поворотом, откуда наступали боевики, Вверх взметнулись огненно чёрные шары. Ущелье вновь вздрогнуло, как при небольшом землетрясении. Со склонов посыпались камни. Штурмовики, сделав первый заход, так же внезапно, как появились, исчезли, унося за собой надрывный рев своих двигателей. Нетрудно было представить, что творилось сейчас в рядах маджахедов, но это еще не было окончанием кошмара. Вои падающих Су-25 повторился, и вновь ущелье вздрогнуло от доброго десятка разрывов мощных ракет. После этого штурмовики отошли. А Пашина вызвал Рахимов. «Грик, я сделал все, что мог. Применил всю эскадрилью. Целиком банду уничтожить не смог, так что с остальными разбирайся как-нибудь сам. Спасибо тебе, Рашид. Как вернемся, поляна с меня». Ты вернись, а с поляной разберемся. Удачи. Отбой, Регистан. Армин, командир отряда, укрывшегося в нескольких домах, ранее получивший приказ заместителя Гурбани Аммада не покидать укрытий и случайно с людьми своего отряда, оставшись невредимым после внезапного авиационного налета, растерялся. Он пытался вызвать по связи начальника, но тот молчал, хоть рация работала. Стало ясно, Амат погиб. И Армин не знал, что делать. Его подчиненные нервничали, да и главарь понимал, что авиация неприятеля вполне может вернуться и до последнего камня разнести весь кишлак. А умирать Армину не хотелось, поэтому он решил вывести людей за пределы селения. Для этого требовалась самая малость – совершить бросок метров двести. Из своего убежища командир отряда не мог видеть хребты, но посчитал, что поднявшийся от разрывов ракет дым должен надолго закрыть дно ущелья. Используя это дымовое прикрытие, исследовала, по мнению Армина, выйти из зоны обстрела неизвестно откуда появившихся сил проклятых гяуров. И только когда его отряд вышел из дома, Армин понял, как грубо и непростительно ошибся. Никакого облака над ущелем не было, и его люди вместе с ним оказались совершенно открытыми для вражеских позиций на перевалах. Однако что-либо менять было поздно. Вернуться в постройки не имело смысла. Их легко разнесут заряды гранатометов. Не надо было вообще высовываться до подхода группировки Хадима Геалудина, который уже спешил сюда. А теперь? Теперь надежда была только на помощь Аллаха. Лишь Всевышний мог помочь совершить марш и уйти из-под прицела неверных. Но Аллах не помог. Прицельный огонь спецов отряда «Ураган» в считанные секунды отстрелял большую часть отряда «Ураган». Армина, который одним из первых уткнулся разбитой головой в ближайший дувал. Раненые душманы, кто смог, отползли под укрытие валунов и чинар. Спецназ не стал добивать их. В углу взбешенной змеей зашипел гурбани. «Проклятые шакалы! Свиньи немытые! Твари! Все равно не пройдет вам это бесследство. следства! Глотки всем перережут!» «Всем псы неверные!» Пашин взглянул на Щурина. «Шунт, я тебе что приказывал?» «А что?» — не понял прапорщик. «Пасть! Закрыть этому козлу!» «Почему не выполнено приказание?» «Так я же его...» «Ах, он сука! Сейчас, Грик, сейчас!» «Он надолго заткнется!» Прапорщик подошел к лежащему террористу. «Ты что, мудак, развякался? Русского языка не понял? Тебе, уроду, что приказано? Молчать, джигит с раной А ты?» Щурин практически без замаха нанес в Гурбане резкий удар в переносицу, вновь теперь надолго отключив главаря местной мафии. Потер руку. «Вот так чмо ваххабитское! Лежи и не жужжи!» Пашин спросил. Ты там случаем не кончил его? Нет. Он, возможно, и кончил, но жить будет. На связь вышел Шувалов. Грик, банда, оставшаяся невредимой после авианалета, примерно в 500 метрах от объекта. Еще несколько минут, и она выйдет на прямой участок ущелья. Пашин приказал. Подготовь гранатометчиков. Они должны первым же залпом сжечь всю боевую технику авангарда духов. Сверху это сделать будет сложно. Тогда спусти четверых стрелков вниз. Задувалом, огораживающим крайне слева от меня дом, идеальная позиция для них. Правда, там укрылась часть раненых, но я решу эту проблему. Спускай гранатометчиков вниз. Щелкнув тумблером радиостанции, подполковник обернулся к офицерам своей особой группы и приказал. «Леонидов! Зорро! Пули в крайне слева двор. Там тотальная зачистка и встреча людей майора Шувалова. В дальнейшем ведение боя оттуда. С собой взять магазинные гранатометы. Да, боекомплект тройной. Связь в кодированном режиме по необходимости». «Старший на позиции старший лейтенант Леонидов! Вперед! Шунт! Прикрыть перемещение офицеров!» Леонидов с Затином выскочили из сарая и, перепрыгивая через камни, рванулись к чудом уцелевшему после авианалета крайнему дому, окруженному невысоким глиняным забором и рядом разлапистых чинар. Вскоре оттуда прошел доклад, что территория зачищена, а гранатометчики заняли позиции. В сарай вошел Глебов, конвоировавший лески с бриджем. Британец сразу же обратился к Пашину. «Похоже, мы крепко попали, подполковник». «Во время облета ущелья я имел удовольствие видеть, что застая спешит сюда. Да, авианалет ослабил банду». «Но не до такой степени, чтобы она не смогла смять ваши защитные рубежи. Ее никакому спецназу не остановить, даже с применением авиации». Григорий повернулся к наемнику. «А что ты предлагаешь, Лески? Может сдаться на милость победителя, пока не поздно? Ни в коем случае, подполковник. Местные обреки в момент отрежут всем головы. А вот попытаться уйти еще можно». Пашин поинтересовался. И каким же образом? Простым. Перевалить через хребет и рвануть к месту эвакуации. Ведь оно наверняка где-то рядом. Но для этого придется пожертвовать теми людьми, что прикрывают один из склонов. Всем от боевиков не оторваться. Григорий вплотную подошел к британцу. «Вот что, лески!» Заткнись. И больше подобных речей не произноси. Не зли меня, понял? Окей, сэр. Ваше право выбрать вместо жизни мучительную смерть. Обидно, что вместе с вами на небеса предстоит отправиться и нам с Бриджем. Но! Такова судьба. Все когда-либо там будем. Вот именно. А сейчас прошу присоединиться к господину Гурбани. Шунт! Обслужи наемников. Щурин, надев на британцев наручники, толкнул их на кучу хвороста, предупредив. Без шуток, джентльмены. Лежите тихо и вспоминайте свой далекий туманный альбион. И не дергайтесь, чтобы не получить жало. Это право очень болезненно. Прапорщик подошел к своей амбразуре. Прошел очередной доклад Шувалова. Грик. «Разведка сообщает, что боевики развертывают технику в линию. Видимо, в таком порядке они и выйдут на прямой участок ущелья». Пашин спросил. «Гранатометчики заняли позиции?» «Так точно». «Что со встречной разведкой противника на хребтах?» Она остановилась. «Отлично. Всем к бою». «Принял».